Глава 25 Пеликан с ручкой на голове. Когда я пришел, чернота меня опустила в полном одеянии, и на этом лавочка прикрылась. Она меня по-прежнему пускала, но по старым правилам. Все, что имеет происхождение говна Мамонта, разрывается, разламывается в клочья. Когда наши смежники нам подарки собирали, то это было в состоянии аврала, Вот и хватали все, что под руку попадется. У меня имелся целый список мелких деталей, которые нужно получить у наших соседей и принести к нам. Чего там только не было. В заказе можно увидеть сверла, резцы для станков, пластит, швейные иглы, радиодетали, флешки с новыми фильмами и книгами. В обмен я таскал черные жемчужины и горошины. Габариты — все, что во рту. Унизительно да жути, но надо. Таскать удавалось не всегда. Мы от соседей отделены двумя полосками черноты и проходим, когда крупные зараженные кормиться приходят. Твари иногда по неделе толпой стоят, а иногда уходят на несколько дней. Вот тогда я и бегаю, как челнок. Надо. Другого способа мы пока не придумали. Я один раз чуть не погиб. Это когда мы первые эксперименты с проносом вещей проводили. Положил в рот гайку с болтом и отправился в черноту. Побегал минуту, все вроде нормально, а меня мужики спрашивают, ну как? Я стою в черноте, так метрах в двух-трех от ребят и с дуру отвечаю. Все нормально. Ну и как только рот открыл, чернота сразу же обратила внимание на посторонние предметы и как долбанула. Разорвала она этот болт на несколько частей. Как бахнула! Щеку в клочья, хорошо хоть в горло не полетела, и мне, дураку, череп не оторвало. Выбила передние зубы. Я только взрыв помню. Все остальное по рассказам восстанавливал, и сколько здесь вымыслов, не знаю. На карачках к нашим пополз, но дополз не совсем хорошо. Сознание потерял уже на границе черноты. Неудачно получилось. У меня только затылок торчит, а я недавно анализы сдавал, стригся на в пользу нашей веревочной промышленности. Схватить за волосы меня нельзя, там совсем мало. А крюка, которым мы зараженных из черноты таскаем, именно тогда не нашлось. Хотели к голове шурупами ручку прикрутить, но один умелец подсуетился, смешал эпоксидную смолу с диким количеством отвердителя и мне на затылок деревяшку приклеил. Вот за эту ручку к башке, приклеенную меня, и вытащили. Вы бы слышали, как меня матюкал батюшка ко столом, пока лечил. Сейчас-то, конечно, смешно вспоминать, как мне к голове ручку для переноски приклеили. Хорошо, что не на саморезах прикрутили, а тогда народ перепугался это повезло что я рядом было не издали орать стал с тех пор я молча хожу как пеликан в клюве ценности таскаю и по назначению сплевываю жизнь налаживается с современным оборудованием совсем по другому стало мы теперь иногда с калашами ходим но в основном с автоматическими пистолетами макарова в собственной переделке когда нам шефскую помощь сгружали Конечно, патронов к автоматам дали, но это невосполнимый запас, а патроны к Макару мы сами теперь производим. Чего так? А у нас ксер вылупился. Совсем молодой, не оперившийся. Патроны только под ПМ делать может, зато много. Оказалось, для патрона помимо меди, свинца, железа надо еще кучу всего. Нужна ртуть, редкоземельные металлы, еще целый список химии. Как оказалось, в 12 веке их добыть очень сложно. Этой дряни просто не было. Мы эту проблему решили, только не смейтесь, карманным способом. Нас выручили сотовые телефоны, косметика и детские игрушки. Сколько, оказалось, всякой гадости у нас по карманам лежит. Особенно много гадости в батарейках, дешевых игрушках и самой плате телефона. Смежники нам кучу ценного привезли, включая генераторы и металлообрабатывающие станки. Мы даже собственное производство автоматов сделали под патрон от ПМ. Эти патроны у нас теперь в достатке. Против развитых зараженных — бестолку, но количество несчастных случаев при встрече с мелкотой сократилось в разы. Вот так и прогрессировали. Они нам передали все, что нашли, от иголок до плоскогубцев. Я уехал и не знал, что Орда стояла еще довольно долго. Было дополнительно несколько Уралов с имуществом. Из наших никто не уехал. Еще два раза привозили детей. Смежники потеряли несколько эвакуационных групп и вернули всех, кто остался в живых, отправив их в нашу дурку. Выкидывали наары, грузили продукты. Народ набился, как селедки в бочках. Спали на полу и ящиках с консервами. Это нашествие было жутким. Две трети детей, наверное, будут у нас. Их теперь просто забирать некому. Потери у соседей были катастрофические. Единственным местом эвакуации остался наш дурдом. На нашем изолированном стабе теперь, наверное, самый большой пионерский лагерь на весь Стикс. Детворы всяких возрастов больше, чем взрослых. Военное руководство стаба — часть белых жемчужин, которые я, приволок, распределила по семейным парам. И теперь немало баб ходило, гордо задрав кокошник и выпитив через сарафан пузо.